Глава восьмая Вертолет взмывает и берет курс на восток, к московскому комплексу зданий Сока в районе бывшего парка культуры. Из-за гула разговаривать в вертолете тяжело, но полицай, сидящий рядом с Греем, все-таки пытается. Кажется, хочет разузнать, трудно ли устроиться в охранку. — А чем плохо в Кобре? — вежливо улыбается доктор. Оказывается, хуже перспективы карьерного роста. В спецотряде МВД тоже неплохо, но главное все-таки физические данные. Зато в охранке по-настоящему ценят мозги, пускай платят не намного больше. Значит, карьера захотелось. Ну да, ему же лет 25, а до сих пор старлей. Заканчивал училище, наверное, еще при правительстве доверия, почти одна года к Влада Еремина. Хотя выглядит лучше, моложе, розовый, сытой, накаченный, довольной жизнью, если бы не мелкие карьерные затруднения. А впрочем, нет, для него они не мелкие, давно мог бы получить еще одну звездочку. Но в Кобре растут медленно, даже их не главный всего-навсего генерал-майор. Прошлой зимой, во время ростовских беспорядков, они вычистили целый район. Кровища и мертвяков было по колено. А им только премию от министра, по штуке баксов нарыло. Лишь командиру соседнего подразделения дали майора. Вот где справедливость. «Точно! Нет ее!» — кивнул Грей сочувственно. Лица под маской не разглядеть, но века его как-то странно дернулась. «Юта идет ровно, ровнее, чем городской автобус на московских дорогах. Минут через десять будем в точке назначения». Пилот старается. Не каждый день бывает такой ценный груз. Притормозить бы его гада. Мы ведь не торопимся. Ничуть не торопимся. Посадочная площадка в самом центре сокопского комплекса. За пятиметровым забором по ту сторону рядов колючки и пулеметных вышек. Лучше, если мы захватим Юту подальше от такого гостеприимного места. А может, как раз это и не входит в планы Грея. «Меня будто холодом обдает». Вот же дура! Расклад ведь очевидный. Да, Грей не доверяет полицаям. Но из этого вовсе не следует, что мы партнеры. Даже здесь, на борту Юты. Значит, я могу рассчитывать только на себя. Или...» Синус чуть заерзал на полу. «Аккуратнее, математик». Он кашлянул Ровно три раза подряд. «Значит, веревки ослабил». «Небольшое усилие, и руки свободны». «А много ли он успеет сделать голыми руками?» Покосилась на ближайшего полицая. Смотрит мимо меня прямо перед собой. «Я знаю, впечатление обманчивое. Хороший профессионал всегда кажется расслабленным. До той самой секунды, пока не превращается в боевую машину». «На кобрах бронежилеты, прикрывающие и паховую область». На локотнике, на шлемы. Открытых уязвимых мест совсем мало, только лица. Щитки на шлемах подняты. Прошли мы уже над оцеплением или нет? Стрелок вдруг оборачивается к Грею. Семнадцатый, вас база вызывает. И передает доктору резервный шлемофон. Тот надвигает его поверх шапочки. Семнадцатый на связи. — Да, транспортируем задержанных. Молчит, слушает. Дорого бы я заплатила, чтобы тоже слышать. — Так вы и не обязаны знать. Тон Грея чуть изменился. Опять длинная пауза. А стрелок как-то необычно оглядывается. У него-то весь разговор на слуху. Что же там такое? — Вас понял, — равнодушно кивает Грей. Снимает шлемофон и передает стрелку. Полицай тянет руку и вздрагивает, будто от озноба. Безвольно роняет голову на бок. «Ему плохо!» – встревоженно кричит Грей. А рука с пистолетом, будто существующая отдельно, независимо от его озабоченного голоса, уже вскинулась навстречу Старлею. Палец на спусковом крючке дрогнул. Выстрелов не слышно. Гул моторов гасит хлопки. Только вспышки в черном зрачке глушителя. Старлей падает на спину. Я успеваю всадить во второго не меньше пяти пуль. Потом будто что-то взрывается рядом. Красная тьма застилает глаза. Очнулась на полу. Звон в ушах, кровь на подбородке. Нет, ничего не взорвалось. Вертолет тряхнуло, но сейчас он опять идет ровно. Прошла всего секунда. Только вот за секунду многое изменилось. Грей не попал во второго. Может, не успел, а может, я помешала, когда летела, отброшенная пудовым стальным кулаком. И те пять пуль, которые отправил мой вайпер, тоже не причинили заметного вреда. Наверное, часть угодила в бронежилет, часть в обшивку юты. Хорошо, что пули вайпера почти не дают рикошета. Плохо, что я не смогу выстрелить еще раз. «Бросить оружие!» Меньше получаса назад такое уже было, словно в навязчивом повторяющемся кошмаре. Полицай сидит в дальнем от кабины конце салона, закрывшись павликом и одноруким ребенком, упирая барс в тонкое тело Иришки. Оружие на пол. Щиток его шлема опущен. Можно достать его плечо, можно ранить, убить сразу не выйдет. Нажать спусковой крючок он все равно успеет. Лицо Грея каменное, зрачки такие же пристальные, как черное отверстие глушителя. Артем едва дышит, будто слился со своим вайпером в единое целое. Уже освободившийся Синус держит ствол автомата у шеи пилота и не смотрит в нашу сторону. Только губы у него чуть заметно дрожат. Да, он тоже понимает. Если не понимает, то догадывается. Несопоставимые величины. Тогда, полчаса назад, мы рисковали жизнью не только ради Артема, ради нашего дела и единственного человека, который разбирается в технологии нуль-генератора. Сейчас тоже ради дела рисковать не имеем права. — Брось автомат, придурок! — цедит Грей. — Брось, если жить хочешь. — Я из вашей соплячки фарш сделаю! — щерится Кобра. И сам сдохнешь, медленно и больно. Кинь оружие и подними руки. Слово даю, отпущу невредимым. Эх, если бы, но нет, не могу. Вайпер не дрожит в моих пальцах. Ненависть, жгучая и одновременно холодная. Если бы она убивала быстрее пули, если бы не была такая же бессильная. Пусть вертолет снизится, требует кобра. Он что, действительно пойдет на сделку? И тут до меня доходит, что я не вижу его левой руки. Он успел первым. Грохнуло, перекрывая шум моторов. Выстрелил прямо сквозь пальто иришки. И тут же взвыл, корчась от боли. Дети отпрянули в нашу сторону. Хлопки Гаша, стрекотание вайперов. Доктор наклоняется, откидывает щиток со шлема полицая. Благодаря защите тот до сих пор жив. Стонет, зажимая ладонями пах. Штаны у него мокрые от крови. Нет, это не пули. Пальцы и ришки сжимают нож. Хороший спецназовский нож, доставшийся ей от погибшего опекуна. Макаров я у нее забрала, а вот про ноши не вспомнила. «Тебя ведь предупреждали, падаль!» Вздыхает Грей и добивает кобру. Одна пуля прямо в лоб. «Наш доктор мягкий человек». Встаю с пола. Грей, вертушку надо развернуть. Оже! Вместо него отзывается Синус. Рейс на Копенгаген отменяется. Террориста заказали Рязань. Подает голос бледный Вовчик. Хахмид, Ну, значит, поправится. Он самостоятельно освободился от веревки на запястьях. Артем помогает приятелю сесть. Доктор убирает тело стрелка и занимает его место. «Грей, у тебя кровь на рукаве!» Он оглядывается и успокаивает. «Это не моя, Таня!» Ироничный прищур. «А ты цела? Как это он не сломал об тебя руку?» Шутит. Что ж, пока союзники. И на базу сока доктор явно не торопится. А что будет дальше, не стоит загадывать. И лишних вопросов пока лучше не задавать. Я шагнула к пилотской кабине. Переступило неподвижное тело Старлея и поежилась. Странное чувство. Будто на слезняка наступило. Обернулась и пристально взглянула в лицо мертвого полицая. Нет, можно не сомневаться. Этот готов. И оба готовы. Но тревога остается. Кое-что я успела узнать. Мертвецы иногда встают и разгуливают а еще стреляют. Там в «Матриксе» я достаточно насмотрелась. Серое лицо паренька-геймера с фотографической четкостью всплывает в памяти. И все же убило того вертанутого. Пуля в лоб его успокоила. И эти двое должны быть спокойны. Своё они получили. А я никак не справлюсь с полуосознанным страхом. Почему? Вайпер передвигаю на спину. Наклоняюсь и стаскиваю жилет с ближайшего трупа. Торопливо обыскиваю Старлея. Кроме запасных магазинов и пары гранат, ничего ценного. Хватаю тело за куртку. «Ты чего, Таня?» – удивляется Артём. «Просто у меня паранойя». Волоку мертвеца к двери. Физик сначала помогает, но вдруг его охватывают сомнения. «Слушай, Таня, а может не стоит?» Когда дохлых полицаев выбрасывают из вертушки, это выглядит как-то слегка подозрительным. Грей оборачивается. «Могу успокоить, Артемчик, они и так начали догадываться, еще когда мы сменили курс». «Да уж», — кривится физик, «теперь я спокоен, как бревно», — и подхватывает покойника за ноги. Ветер врывается в салон. Швыряем старлея, а Артем смотрит вниз. «Высоко! Высшая точка его карьеры!» – сухо добавляет Грей. Через пару минут в салоне стало значительно свободнее. Ромыч и боксер последовали за кобрами. Никаких привилегий. Полная демократия. Только тело боксера нашло покой в Москве-реке, а остальные украсили городские крыши. Последним было тело вертолетного стрелка. Его траектория удачно завершилась на огромной неоновой вывеске компании «Петролиум». «Спасибо!» — кивнул бледный Вовчик. «Теперь дышится легче». Наверное, он прав. Лететь вообще приятнее, чем ползти подземными туннелями. Даже самое распоследнее вертолетное брюхо приятнее канализационного коллектора. Люди не созданы для подземелий. Они летают во сне и любят солнечный свет. Вопрос только в том, долго ли нам придется всем этим наслаждаться. Пока мы с Артемом освобождали салон от ненужного хлама, наш борт опять вызвали на связь. Разумеется, удивились, почему это мы изменили курс. Шпионы покинули нас еще у границы оцепления, но в каждую вертушку и в нашу тоже. Встроен радиомаячок. Пакостная такая хреновинка, которую отключить можно, разве что взорвав вертолет. На базе СОКа в реальном времени следят за всеми перемещениями над Москвой. И у них куча средств, чтобы справиться с любыми проблемами. Дело нескольких минут, ведь тихоходная Юта – легкая мишень. Грей пытается морочить им голову. Дескать, мотор барахлит, и потому борт вынужден садиться рядом со зданием МВД, на два километра ближе, и конец связи. «Поверили?» – спросила я. «Сделали вид!» Физиономия доктора полна скептицизма. «У нас осталось максимум пятнадцать минут!» Он откинул экранчик пальма, вывел на него знакомую карту подземной сети и ткнул в зеленую точку. — Это ближайший вход, а сесть можно прямо посреди улицы. — Замечательное будет представление, — усмехнулся Артём. Вся округа сбежится, чтобы поглазить. Устроят нам торжественные проводы до самого туннеля. Грей нервно почесал молодую бороду и тоже улыбнулся. Правда, не очень весело. Слова физика были более чем резонны. Это ведь не развалины, а вполне густонаселенный район. Погоня быстро найдет по радио маячку брошенный вертолет и без труда обнаружит вход в подземную сеть. Фора у нас окажется минимальная, а двигаться быстро мы не сможем. Значит, надо как-то отвлечь внимание от наших знаменитых личностей. Только вот как? Времени для всех грандиозных комбинаций меньше 15 минут. Прошлой ночью у меня неплохо вышло с трофейным танком. В сознании проступает яркая картинка. Мы выпрыгиваем из брюха юты на крышу дома, а винтокрылая машина мчится дальше и врезается прямиком в здание МВД. Грохот, паника, перепуганные полицаи. Нет, вертолет не танк. И прыгать из него на ходу – почти каскадерский трюк. Даже если крыша совсем рядом под тобой». На все про все считанные секунды. Мы не успеем десантировать раненого Вовчика и детей. Придется садиться вместе с вертушкой. И желательно, чтобы это совпало с каким-нибудь выдающимся событием, начисто приковавшим внимание публике. Цунами, землетрясение, летающая тарелка. В конце концов, почему бы инопланетникам не приземлиться по соседству в ближайшие пять минут? Вот когда нужно, никогда их нет и цунами. Черт, ну почему в Москве так редко бывают цунами? Я была на грани нервного срыва, когда новый взгляд на карту подсказал решение, и почти одновременно та же мысль пришла в голову доктору. Издали здание международного бизнес-центра казалось сверкающей диковинной игрушкой. На самом деле игрушка была великовата. В тридцати зеркальных этажах сверкало солнце и плыли облака. И все-таки башня совсем не казалась хрупкой. Скорее сплошной монолит, прочерченный безупречными геометрически точными линиями. Здание нависало над окружающим городским ландшафтом. Удивительное и одновременно чуждое, будто гигантский инопланетный артефакт. Бизнес-центр переехал сюда меньше года назад. Восемь кварталов снесли, чтобы построить этого монстра. Помню, какую шумиху тогда подняли в газетах и на телевидении. Как же! Символ новой эпохи. Знак стабильности и будущего процветания под мудрой рукой президента Гусакова. МВФ выделила специальный кредит. Строили турки ударными темпами по новейшим западным технологиям. Башню оснастили собственной системой ПВО. Бронированные стекла, шутя, выдержат обстрел из гранатометов. В общем, денег было потрачено немерено. Разворовано тоже изрядно, несмотря на личный контроль Рыжего. На торжественном открытии выступил сам президент США. Вот только половина комнат до сих пор пустует. Сплошные убытки. В век глобальной сети... Топ-менеджеры предпочитают зарабатывать миллиарды на русской нефти и газе, не вылезая из безопасных американских офисов. А аборигены, обслуживающие их интересы, выбирают куда более дешевые помещения. И все-таки народу в зеркальной башне хватает. Кроме офисов, внутри пятизвездочный отель с бассейнами, тренажерными залами и зимним садом. Гости могут неделями не покидать здания, избегая московских улиц. К их услугам открытые террасы с настоящими лужайками и деревьями. Целый парк на тридцатиэтажной высоте. Из вертолета все это хорошо видно. Посреди зелени голубоватым сапфиром сверкает небольшое озерцо. Райский уголок, вознесенный к небесам. У подножия башни метров на сто тоже зелень газона, поясанный шестиметровым забором. Поперек него радиальные полосы, выложенные красновато-черным камнем. Когда-то я заглядывала на сетевую страницу бизнес-центра и помню, что внутри этого гладкого огороженного пространства никогда не бывает снега. Особая система подогревает и газон, и дорожки. Наверное, даже зимой бездомные могли бы спать прямо на траве. «Да, смешно». Если бы их сюда пускали, тогда б точно пять месяцев в году вокруг бизнес-центра копошилась пестрая человеческая масса. Но нет, даже в самую морозную зиму этого не случится. Пять КПП, словно пять маленьких цитаделей, вполне способны выдержать бой с регулярной армией, не то что с толпами безоружных, замерзающих москвичей. И даже если кто-то перелезет через забор, Преодолев высоковольтные провода и систему сигнализации, шансов это ему не добавит. На идеально ровном газоне негде укрыться. Когда-то правительство Гусакова носилось с идеей особого иностранного района, недоступного для обычных горожан. Что-то вроде шанхайского международного сеттельмента, существовавшего в начале прошлого века. Потом решили ограничиться единственным зданием бизнес-центра – защищенным не хуже крепости. — Внимание! Вы приблизились к запретной зоне. Низкий голос в динамиках. — В случае нарушения охраняемого периметра вертолет будет уничтожен. Грейс ощурил левый глаз, рассматривая башенку ПВО посреди крыши центра. — Да, они не шутят. — А что там у них? Зенитки? — спросил математик. С «Барсом» в руке он все еще обеспечивал лояльность пилота. «Скажи еще, катапульты!» – знающий усмехнулся Артём. «Видишь те раструбы? На башенке и по всему периметру крыши?» «Ага, похоже на репродукторы из старых фильмов». «Так это инфропушки. Радиус действия около пятисот метров. Зато мишень буквально разваливается на куски в считанные секунды. Если что, и долетит так». «Мелочь. Никакого вреда зданию!» В голосе Артема явно проскальзывало профессиональное восхищение. Как-то он упускал, что все эти чудеса техники могут испробовать на нас в самую ближайшую минуту. «Вы приблизились к запретной зоне!» — повторил голос в той же интонации. «Вероятно, компьютер, а не человек. «Я борт 123446 46 — отозвался Грей, читая номер с приборной панели. — Иду на посадку. — Случаи нарушения. Синтезированный голос поперхнулся и затих. Видимо, система опознала наш радиомаячок. — Мы не вызывали полицию. Слегка нервный и, разумеется, человеческий вопрос из динамика. — Проверка вертолетного парка, — внушительным тоном пояснил доктор невидимый собеседник не сдавался я должен послать запрос в мвд это служба охраны конституции рявкнул грей разрешаю посадку торопливо подтвердил голос вертолетная площадка была как раз у подножия башенки пво и вертолетов там хватало с самых разнокалиберных от двухместных летающих аквариумов до тяжелых грузовых машин Но сесть можно было без проблем. «Веди себя хорошо и останешься живой», — напомнил Грей пилоту. Хотя тот и не пытался дергаться. Молча и беспрекословно выполнял все указания доктора. Лишь иногда с опаской косился на математика. Думаю, пилот считал его опасным психом. Юта чуть накренился, снижаясь. Громадина центра стремительно вырастала с каждым мгновением. Если бы мы могли видеть отражение нашей машины в зеркальных окнах, наверное, оно бы было совсем крохотным, как соринка на океанской глади». «А жаль, что у нас не «Боинг», — вдруг выпалил Вовчик, крепко державшийся сзади за кресло Грея. «Я тоже с детства помню те кадры. Две башни и стремительно приближающийся самолет». Доктор резко обернулся. «Я в смертнике, не тороплюсь!» «И тебе не советую». Едва сели, на площадке показались вооруженные люди в темно-синей униформе. Частная охрана бизнес-центра. Грей пожевал губами, внимательно разглядывая автоматчиков сквозь колпак кабины. Они-то пока не могли его видеть. Колпак из односторонне поляризованного бронепластика. У доктора было такое лицо, словно он готовился в любой момент дать команду на взлет. Но вместо этого он полез в карман и что-то достал. Быстро протянул руку к пилоту. Тот сразу обмяк в кресле. А я разглядела в ладони Грея небольшой одноразовый инъектор. — Это яд? — Нет, Таня, три часа будет в отключке. И последние сутки исчезнут из памяти. Даже ментообследование не поможет. — Проще было бы прикончить, — буркнул Вовчик. Грей скупо улыбнулся. «Обычно я держу слово. Интеллигентская прихоть, знаешь ли?» Доктор начал выбираться наружу. От группы синих один отделился. Со сканером, не похожим на штатные полицейские. Кажется, более продвинутая модель. Снабжают охранное агентство «Легион» получше, чем обычных мусоров. И спецы здесь не хуже, чем в СОКе. А может, даже и покруче. В охранку-то не всякий пойдет, даже за большие деньги, уж больно грязная и подлая работенка. Совсем другое, за кордонных деляк оберегать, и ответственности меньше, и совесть вроде чиста. Да, пускай паразиты, кровь сосут из страны, на сотни миллиардов каждый год, но ты-то в эти тонкости не лезешь, выполняешь аккуратную работу по специальности и получаешь честно заработанные зеленые бумажки. В одном сомневаться не стоит. Если легионеры что-то заподозрят, шансов у нас нет. Грей предъявил запястье. «Личный номер 0697». Синий провел сканером по его коже, взглянул на экранчик и замер по стойке смирно. «Жду ваших приказов, господин майор». «Наверняка этому вышкаленному здоровяку с дубленой кожей противно подчиняться какому-то увольню из охранки, но по лицу ничего не видно. И так ясно, будет он подчиняться, а остальные тоже бегать и шуршать, как электровеники, потому что больше всего на свете они ценят свои шкуры, а сок не та контора, с которой можно спорить». «Мы выбрались из вертолета. Грей уже распоряжался». Прошу всех подойти ближе и отключить связь. Это предназначено только для ваших ушей. Подождал, пока легионеры выполнили, и объявил. В здание проникли террористы. Вероятно, основная группа находится на втором этаже, либо в представительстве Банков Америка, либо в Майкрософте. Они смешались с обычными посетителями. Но у меня есть свидетели, которые могут их опознать. Кивнул на детишек. Физиономии синих все больше вытягивались. Жили-жили спокойно, и вдруг такая напасть. В здании уже работают оперативники. — А почему не предупредили? Я обязан сообщить начальству, — решительно заявил старший охранник с нашивками Центуриона. — Да слушайте до конца, — ледяным тоном одернул его Грей. — Мы не могли вас предупредить. «И ваш начальник, он не тот, за кого себя выдает». «Начальник?» Глаза у Центуриона округлились. «И не только он», — чуть кивнул доктор, одаривая шестерых охранников пронзительным взглядом. «Сами понимаете, террористам помогли проникнуть в здание. Кто-то из дежурной смены на центральном пульте. Будем разбираться». Старший охранник изменился в лице и побледнел. Он хорошо понимал, что бывает, если СОК начинает разбираться. «Короче», — нетерпеливо прищурился Грей, — «сколько у вас здесь людей?» «Согласно штатному расписанию, пятнадцать». «На этажах?» «По восемь». «Отлично». Сейчас берете двенадцать и обеспечиваете контроль над центральным пультом и офисом начальника. Всех надежно изолировать. Мы что, должны арестовать начальника? Вы же профессионал, усмехнулся Грей. Должны понимать, что оперативники не могут подойти слишком близко, чтобы не спугнуть. В любом случае, наши вас подстрахуют. Ага, ясно. И имейте в виду, террористы контролируют каналы связи, в том числе МВД и СОКа, так что возможны провокации. Выполняйте только мои распоряжения. Понял. Как только закончите, спустимся мы со свидетелями и приступим к опознанию во всех комнатах через камеры наблюдения. Еще вопросы есть? Никак нет. Тогда вперед. «Пяти минут хватит?» «Постараемся!» Ровно через пять минут из башни ПВО высунулся дежурный и поманил рукой. Мы с Греем вошли. На экране была мрачная физиономия Центуриона. «Докладываю. Все под контролем». «Прекрасно!» — кивнул Грей. «Мы тоже спускаемся!» И смахнул под с бровей, извлек мыльницу и подключился к системе. «Это тест на случай несанкционированного проникновения», — объяснил дежурному оператору, бойко стуча по клавишам. А оператор, в общем, и не возражал. Кто осмелится возразить майору охранки? «Порядок», — кивнул доктор через несколько минут. «Система стоит железно», — переглянулся с Артемом. Глаза физика в прорезях маски весело сверкнули. «Вышло». Если бы карта легла иначе, пришлось бы нам угонять еще один вертолет. Собственно говоря, именно этот вариант приходил мне в голову с самого начала. Устроить шухер, пальбу, дымовую завесу и скрыться, пользуясь неразберихой. Пусть бы сок и легионеры ломали голову, на каком вертолете мы слиняли. При малейшей тревоге изрядная часть здешних машин окажется в воздухе. Летчики ведь не камикадзе. И ждать своих хозяев под огнем они не станут. А сбивать все вертолеты подряд, на это даже охранка не решится. Слишком серьезным людям они принадлежат. Грей выбрал другой вариант. И спорить я не стала. Мы направились к служебному лифту, провожаемый взглядами легионеров. Видок у нас, конечно, тот еще. Но даже тряпье на Синусе и Вовчике вполне объяснимый антураж. В развалинах сегодня жарко. Спецгруппу перебросили прямо с очередного задания. Да и бронежилеты, снятые с мертвых полицаев, придают нашим друзьям более внушительный вид. Один достался Вовчику, другой Иришке. Створки распахиваются. Лифт таких размеров, что вполне подходит даже для транспортировки грузовиков. Наверное, иногда его так и используют. А еще здесь видеосвязь. С центрального пульта все отлично видно. На стене электронные часы. Секунды подмигивают большими зелеными цифрами. Сколько времени займет спуск? Надеюсь, мы окажемся достаточно далеко от крыши. Пока доктор беседовал с легионерами на взлетной полосе, я тоже кое-что сумела. Например, прилепить кусок пластида к ближайшему Ми-8. По-моему, рядом с топливным баком. Через семь минут там должен быть неплохой фейерверк. Грей в курсе, понял по глазам, что я успела, и взглядом ответил – молодец. Да, мы союзники. Еще на подлете к бизнес-центру стало ясно, что для доктора это не конечная точка маршрута. Враги у нас пока что общие. Трое из них сейчас наблюдают за нами, и маленький холл, отделяющий нас от дверей лифта, кажется пропастью. Первым вошел математик, следом Артём и бледный Вовчик. А дети кажутся такими спокойными, что даже удивительно. Уже на пороге лифта что-то выскальзывает из-под пальто иришки. И внутри у меня все обрывается. Пистолет. Грейвит сказал, что дети только свидетели, у них не может быть оружия. Время застывает, будто скованное холодом, а берет-то висит в воздухе, так и не долетев до пола. Еще мгновение и она брякнется у ног девочки. Тогда охранники точно заметят оружие. Я наклоняюсь, подхватываю пистолет и сую в карман. Последняя цифра на электронных часах начинает изменяться. Очень-очень медленно. А потом оживают статуи легионеров. Они моргают и остаются на месте с теми же лицами. Они ничего не заметили. Створки лифта смыкаются за спиной Грея. Пол мягко проваливается вниз. На целую секунду мы теряем в весе. Я облегченно вздыхаю. И тут только до меня доходит. Получилось! У меня опять получилось!